А так как он не подчинился и продолжал свою патетическую речь, они достали из фургона брезент, повалили на него папашу Мариса, раскачали, подбросили его и поймали. И снова и снова подбрасывали кричавшего, дергавшегося троптичика. Забавно было, до чертиков. Изрядно помятый, обессиленный и потрясенный сидел на земле среди обращенных в руины колонн папаша Морис и с горечью размышлял, какое глупое, зловредное толкование претерпевает иное раз учение Жан-Жака со стороны всеобщей воли. Тем временем санлистские молодцы собрались идти в замок, решив лично проведать бывшего. В вестибюле к ним навстречу вышел мосье Гербер. Он все время издали наблюдал за тем, что делалось в парке. А теперь варвары ворвались и сюда. Как готы и гунны они превращали храмы в конюшни для своих лошадей. С мучительной ясностью видел он схожесть происходящих событий. Как те в Париже разрушали своими бесчинствами учение Жан-Жака о государстве, обращая это учение в пародию на него, так и здесь варвары опустошали сады. Последнюю утеху Жан-Жака, его природу, они не пощадили даже это скромное воплощение его мечты. От горя сердце Массия Гербера готово было разорваться. Стараясь обрести равновесие, он произносил про себя строчку из Эсхила, «Суровые пути избирает милосердие, управляющие миром». Однако теперь, когда варвары вторглись в самый замок, он не мог более молчать. Бледный, высоко держа голову, он вышел к ним навстречу. «Умерьте ваши страсти, господа!» сказал он. «Вспомните основной закон республики. Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого. Именем Жан-Жака, священного и для вас, и для меня, я говорю, на пороге этого дома кончается ваша свобода, граждане». Он стоял перед ними худой, Хрупкий, на вид гораздо старше своих лет. Его глаза не мигали, он устремил нагуно в горящий, решительный взор. Его голос звучал глубоко и заклинающе. Он как-то смешно походил на Жан-Жака, и с Анлисом, может быть, смутно вспомнились портреты Жан-Жака, которые они, вероятно, где-то видели. На мгновение они заколебались, но потом кто-то из них сказал, Без проповедей, шут горохвой! А другой прибавил. Это бывший поп, купленный слуга своей веры, сразу видно по его причитанию. Но они были добродушно настроены, они ничего ему не сделали, только нахлобучили на голову красный колпак, знаменующий свободу, налили ему сидра и заставили выпить за погибель аристократов, статуи которых они только что обратили в груды камней». Топрал Грапен после неприятного объяснения с гражданином Юре не счел возможным мешать державному народу, когда тот наводил свой порядок в парке, но за целость и невредимость доверенного ему неблагонадежного гражданина он отвечал. Он поставил гвардейцев у дверей во внутренние комнаты и обратился к санлистским удальцам, убеждая их отправиться во свои аси. Усталые от патриотических подвигов и от попойки они дали себя уговорить. Глава седьмая. Голос из склаки. Якобинцы были бдительны. Им даже в тюрьмах мерещились заговоры. Заключенным строго-настрого было запрещено всякое общение с внешним миром. В Лябур был введен новый чрезвычайно строгий устав. Заключенным запрещалось получать с воли какие-либо съестные припасы. Музыка тоже была запрещена. Собак удалили. Спальные помещения не освещались. Малейшее нарушение нового устава коралло с карцером. Веселый грим, маскировавший лябург, был стерт. С посуровившим режимом прибавилось грязи. Лябург обернулась мрачной тюрьмой. Фернан мучительно страдал от грязи болота. Прозвище тюрьмы вполне оправдывало теперь себя, и не только внешне. Болотом были и узники в своей массе. Сознание общности с ними не несло с собой более ни утешения, ни ободрения. Вечное пребывание на людях царапало и раздражало, погружало в липкую грязь. Точно для того, чтобы поглумиться над заключенными, их заставляли каждый вечер собираться в зале. «Право собраний, заявлял старший смотритель. Основное право республики! Там, стало быть, они сидели, болтали, играли в карты или в шашки, а со стен пялись на них гордые изречения, прославляющие человечность и права человека.